Глава одиннадцатая. Я рассматривал принцессу безвольной куклой, сидевшую на облезлом диване, и чувствовал, как меня накрывает волна неконтролируемой ярости. Она даже не дернулась в ответ на мое появление. Значит, я прав. Этот мудакс с ней что-то сотворил. Именно поэтому он почти волоком вытащил девчонку из клуба. Таблетки? Укол? Что именно? И как же ее пресловутый ускоренный метаболизм? Ведь снотворная тогда не подействовало. Ничего не понимаю. Я вошел в комнату и направился к Алисе, которая по-прежнему не шевелилась. Лишь глазами следила за моими передвижениями. В доме изрядно воняло канализацией, тухлятиной, какой-то безысходной нищетой. Вот уроды. Не могли выбрать место поприличнее. Как можно оставлять принцессу в таком бомжатнике? Послушай, душа моя, все это чрезвычайно весело. «Ночные преследования, прятки в кустах и странная парочка твоих русских друзей, которые, как я понимаю, на самом деле нам совсем не друзья. Но скажи мне, какого черта здесь вообще происходит?» Девчонка продолжала молчать. «Не хочешь со мной разговаривать? Я могу, значит, разворачиваться и уходить, оставив тебя тут одну». Что-то в ней было не так. Может, слишком каменное лицо? Все-таки уже достаточно хорошо знаю Алису, И это очень странно, что на нем нет вообще никаких эмоций. Ни плохих, ни хороших. Ее глаза. Да, в них злость по отношению ко мне. Но там, на более глубинных слоях, я точно вижу панику. И тут до меня дошло. Алиса, ты что, даже говорить не можешь? Принцесса прожигала меня взглядом, то ли намекая на мое скудоумие, то ли просто от души желая сдохнуть. Серьезно? «Охренеть! Вообще не можешь сказать ни слова! Хм, ты знаешь, а в принципе это не так уж плохо, потому что, боюсь, не будь ты обездвижена, мне кажется, вцепилась бы в мою симпатичную рожу. Слушай, Эдельман, если такое состояние не пройдет, я, пожалуй, женюсь на тебе, потому что сейчас передо мной идеальная женщина, красивая, покорная и молчаливая. Продолжая глумиться и вести себя как обычно, а именно как мудак, Я скрывал свое истинное состояние, чтобы она не поняла, что внутри меня накрывает страх. Что с ней твою мать такое? Чем он ее накачал? Убью с ученыша. Потом, когда решу насущную проблему с принцессой. Только бы вытащить ее в данный момент из этой клоаки. Только бы избавить от этого ужасного состояния. Спокойно, Джонни. Девочка не должна догадаться, как сильно ты боишься за нее» потому что обоюдной паникой дело не исправишь. Ну что, милая, начнем готовиться к будущей семейной жизни. Так и быть, побалую тебе немного, поношу на ручках. Продолжая ерничать, я поднял легкую, как пушинка, Алису и понес к выходу. Судя по бледным, напряженным губам, она пыталась что-то мне сказать, скорее даже предупредить. Не переживай, твой бывший с новой пассией укатили в ночь. Это точно. Я немного проехал за ними, чтобы проверить, наверняка ли свалила эта сладкая парочка. Так что некоторое время у нас есть. Открыв дверь ногой, а с драгоценной ношей на руках это практически чудеса эквилибристики, я вышел на улицу и на всякий случай, оглядываясь по сторонам, направился к машине, которую предусмотрительно поставил за ближайшими кустами, тем самым убрав ее от лишних глаз, которые нам совсем не нужны. Мало ли какой залетный свидетель увидит все происходящее и запомнит, например, сначала Яса, а потом меня. Нет. Нам это ни к чему. Потому что очень скоро я найду блондинчика и ушатаю его к чертовой матери. Вмешается Типун мне на язык полиция, а тут на тебе, свидетель. Мол, так и так, видел их обоих там-то и тогда-то. И все, хрен выкрутишься а без свидетелей — совсем другой калинкор. Я осторожно положил принцессу на заднее сиденье, сунув ей под голову мою куртку, сам не знаю для каких целей, валяющуюся в машине лет сто уже. Потерпи, милая. Понимаю, ты бы, наверное, хотела, чтобы я прилег рядом, но только не сейчас. Все нежности позже. Выбранный мной тон очень помогал держать девчонку в тонусе. Паника в синих глазах сменилась яростью. «Очень хорошо. Так мы сможем продержаться». Решив вести Алису к себе домой, потому что вокруг меня не крутятся всякие маньяки, я завел машину и тронулся с места, увеличивая скорость. Дорога дала мне возможность проанализировать все произошедшее. Когда девчонка выскочила из комнаты в клубе, я сразу же слез с Оливии, натянул штаны и сел, опустив голову на скрещенные руки. «Все получилось». Принцессу ударила так, что дыхание перехватило. Я точно видел это в ее широко распахнутых глазах. Но почему же мне так стало хреново? Почему вдруг заболела не только у нее, но и у меня? Олли тоже привела себя в порядок и села рядом, положив руку мне на плечо. «Ну что, Джонни, доволен?» Я молчал, не поднимая головы. «Дурак ты, друг мой, причем редкий. По-моему, все настолько очевидно» а ты из-за своей упрямой натуры не видишь дальше собственного носа. Ты о чем? О чем? О том, что наш красавчик впервые по-настоящему влюбился. Я, обалдев, уставился на рыжую, которая выдала нечто очень странное. Ты чего плетешь, Олли? Эх, мужики, мужики. Она встала и пошла к выходу, но в последнюю минуту, передумав, вернулась обратно ко мне. «Слушай, ты мой друг». Я не могу просто так сейчас уйти, когда ты собственноручно все крушишь и ломаешь. Ты влюблен. Это очевидно еще с той поездки в Швейцарию. Я знаю тебя очень давно. Вы с ней будто два спутника, не способных сойти с общей орбиты. Крутитесь вокруг друг друга, не в силах разойтись дальше зоны видимости. Вокруг вас образуется электрическое поле и летят искры. Я вижу, как ты смотришь на эту девочку. Все твои игрища. Попытки задеть, потрепать нервы. Защитная реакция организма, имеющего четкую установку, никого не пускать внутрь. К тому, Джонни, которым ты когда-то был. Ты любишь Алису, но жутко опасаешься этого чувства, чтобы не испытать потом снова боль от потери. Поэтому издеваешься и над ней, и над собой, не оставляя вам ни малейшего шанса. Ну, признай, очевидное, тебе хреново, больно и горько. Правильно? Знаешь почему? потому что все эти чувства в данный момент испытывает твоя женщина. Тем более, что причина – ты. Тогда почему ты согласилась на этот спектакль? – хрипло спросил я подругу. Потому что Джонатан Уилсон – упрямый осёл и не стал бы меня слушать просто так, потому что тебе нужно было самому во всем этом убедиться, самому все это пережить, иначе ты бы мне не поверил. Оливия, как ребенка, погладила меня по голове. «А теперь не тупи. Догони девочку и все ей расскажи. Не надо бояться. Лучше попробовать и умереть, чем умереть не попробовав». Я послушался совета подруги, и что мы имеем в результате. Вместо того, чтобы объясниться с Алисой, раскаявшись, поплакавши и слившись в счастливых объятиях, Мне пришлось тайком пробираться за Ясом, утащившим принцессу из клуба, в невменяемом состоянии, чтобы найти ее в старом бомжатнике под воздействием хрен его знает какой дряни. Я такую реакцию тела вообще впервые вижу. Это еще хорошо, что мое появление случилось вовремя. И я видел, как блондин уводит девчонку. А если бы я вышел на несколько минут позже? Если бы я не застукал Яса и не знал, что она с ним... Господи, мне от этой мысли становилось жутко. Неизвестно еще, какие цели преследует эта парочка и что они хотели сделать с моей принцессой. Подъехав к дому, я понес Алису внутрь, в свою спальню. Ситуация, конечно, не ахти, как располагающая к романтике, но как же приятно носить эту девочку на руках. Очень осторожно я положил девчонку на постель, слегка приподняв голову. Она, очевидно, нервничала и что-то пыталась мне сказать, но ни черта у нее не получалось, от отчего принцесса жутко злилась. Так, спокойно, я сел на кровати, внимательно глядя ей в глаза. Сейчас я буду задавать вопросы, а ты отвечай с помощью век. Если да, моргаешь один раз. Если нет, два раза. Поняла? Алиса послушно хлопнула ресницами. Умница. Тебя чем-то опоили? Один раз. Твою мать! Ты же говорила, что у тебя генетическое отклонение и ускоренный метаболизм. Что на твой организм не действуют никакие препараты. Она демонстративно подняла глаза вверх, намекая, что я придурок. Ой, прости, только да или нет. Все, исправляюсь. Эта парочка хотела причинить тебе вред? Девчонка моргнула трижды. В смысле? «А, понял. И да, и нет. Ладно. Я могу каким-нибудь образом изменить твое состояние?» Снова один взмах ресниц. «Хорошо. Что мне делать? Что-то нужно выпить?» «Нет». «Съесть?» «Нет». «Да что ты будешь делать? Промыть желудок?» «Нет». «Алиса, я не знаю других вариантов». Она повела глазами в сторону окна. Что? «На улице? Там бассейн, ты же помнишь?» «Облегченная, да. Не понял. Ты хочешь, чтобы я бросил тебя в бассейн?» «Снова да. С ума сошла. В таком состоянии ты сразу же пойдешь ко дну. Там глубоко ты утонешь. Блин, да ты сейчас даже в луже захлебнешься». «Нет. Это бред. Понимаешь? Бред». Бросить обездвиженного человека в бассейн равносильно убийству. Я не могу собственноручно дать тебе нахлебаться воды до смерти. Да. Подожди, до меня медленно стало доходить, что она имеет в виду. Ты хочешь сказать, что, оказавшись в воде, начнешь захлебываться и тонуть, и именно это вызовет в твоем организме какую-то реакцию, подтолкнув его к нужному восстановлению, типа скрытых резервов как второе дыхание, как в фильме «Криминальное чтиво», когда Траволта вогнал уми шприц в сердце, пробив грудную клетку. Мля, Алиса, я не знаю, откуда у вас в России такие генетические отклонения, но это какой-то мазохизм, ей-богу, такой экстремальный адреналин слишком даже для меня. Другого выхода нет? Тебе может стать еще хуже? Да. Я обхватил голову, сжав виски руками. Что делать? Как поступить? Но она же не самоубийца предлагать мне обреченный на провал вариант. По крайней мере, очень на это надеюсь. Послушай, я тебе доверяю. Полностью. Безоговорочно. Но, сука, очень боюсь. Сука, это не тебе, а для связки слов, потому что мне, знаешь ли, очень даже страшно. Запомни, пожалуйста. Если с тобой что-то случится, я сдохну, отвечаю. Ясно? Девчонка снова повела глазами в сторону окна. «Хорошо, хорошо, я понял. Иди к братику на ручки. Покатаемся еще немного». Я вынес ее на террасу и остановился у края бассейна. «Господи, очень прошу, пускай она отдает отчет своим поступкам, иначе это будет полная жопа». Легкое женское тело с тихим всплеском упало в воду, и время для меня остановилось. Сквозь чистую синеву, подсвеченную иллюминацией, я видел, как она опускается на дно, перевернувшись лицом вниз. Один удар сердца, второй. Черт! Почему ничего не происходит? Тут она дернулась, а затем выгнулась, содрогаясь от потока воды, беспрепятственно хлынувшего в ее легкие. Мне кажется, в этот момент я тысячу раз умер, проклиная себя, что пошел на поводу у девчонки. Только я взял низкий старт, чтобы прыгнуть следом, вытащить ее и попытаться откачать. Принцесса рыбкой выскочила из воды, кашляя и отплевываясь водой. Ухватив мою протянутую руку, она, наконец, выбралась на сушу, и я тут же укутал ее приготовленным огромным махровым полотенцем, прижав к себе. С -с -с. Дробью выбивали ее зубы. Что? Что ты хочешь сказать? Согрей? С. С. Она отрицательно покачала головой и снова попыталась высказаться. Что? Спаси? Сохранись ними? Да что твою мать ты хочешь сказать? С. Сука. Наконец вырвалась из ее посиневших губ. Я облегченно рассмеялся и изо всех сил прижал ее к своей груди. Сука. Да. «Я сука! Слава тебе, Господи! Я такая сука милая, что сам в шоке! Но я исправлюсь, обещаю!» Мы сидели обнявшись, как два мокрых идиота, но я чувствовал себя бесконечно счастливым. «Оливия, спасибо, что открыла мне глаза. Я отвел принцессу обратно в дом, заставил снять мокрую одежду и натянуть мою футболку, которая была ей как платье, почти доходя до колен». Расчесал ее спутанные волосы, растер холодные руки и маленькие изящные ступни, укутал в теплый плед, усадив в мягкое кресло, но совершенно не представлял, как сказать о главном. Девчонка тоже категорически молчала, даже принимая мою заботу. Наконец все процедуры завершились, и я совсем уже было открыл рот, чтобы начать разговор. «Отвези меня домой, пожалуйста». «Злится». «Алиса». Давай ты сегодня переночуешь здесь. Как там у вас, говорят? Утро вечера мудренее? Отвези меня домой, — упрямо повторила она. Иначе я пойду пешком. Принцесса сидела гордая и безумно чужая, полностью отгородившаяся от меня. Я подошел, сел у ее ног, взял обе ладони в руки и прижал их к своим губам. Она молча отвернулась в сторону. — Алиса. «Пожалуйста, не уезжай. Останься. Ты упрямишься из-за того, что было в клубе». Она продолжала молча созерцать стену. «Ну, прости. Правда. Я дурак. Кретин, сволочь!» «Почему же? Не надо мне тут покаянные поклоны бить. Твоя личная жизнь меня не касается. А в клубе как раз и была именно она. Твоя личная жизнь», — заговорила, наконец, девчонка. «Да не было там ничего. Это фикция». Подстава, спектакль. Просто очень хотелось сделать тебе больно. Больно? С чего мне должно быть больно? Ты мне ни парень, ни жених, ни муж. И потом, я что, на идиотку похожа? Твоя голая задница и член, находившийся в Оливии, вовсе не походили на фикцию. Правда? А с чего ты взяла, что это было именно так? Ты считаешь, Майкл позвонил тебе просто так? У него даже номера твоего не было. Или я, по-твоему, совершенно случайно оказался именно с Олли? Ты не догоняешь, что только с ней я мог устроить это представление, потому что у левой девчонки вся ситуация вызвала бы кучу вопросов. Мы разыграли всю эту сцену специально для тебя. Ты видела мою голую задницу, но не заметила, что между мной и Оливией... Вообще-то было ее нижнее белье». После звонка Майкла точно был уверен, что ты побежишь спасать мою заблудшую душу. Мы создали нужный антураж, и я предупредил бармена, который маякнул мне о твоем появлении, когда ты направилась в комнату. Все остальное – спектакль. Поверь мне, пожалуйста. Я физически чувствовал ту стену, которую принцесса возвела между нами. И от этого чертовски сильно ныло в груди. Сам виноват, придурок. «Зачем ты все это делаешь?» Ее голос звучал устало и вымучено. Я встал на ноги и отошел к окну, засунув руки в карманы и глядя на переливающуюся за стеклом воду бассейна. Мне было 17, когда врачи сообщили, что у мамы рак четвертой стадии. Опухоль засела в передней лобной части, что перечеркивало все надежды на корню, потому что при данном ее расположении Пациент либо не проснется после операции, либо станет овощем. Знаешь, они с отцом были образцовой парой, по-американски правильной. Он успешный бизнесмен, она прекрасная создательница и хранительница очага. Только все это была ложь. Отец гулял, сколько я себя помню. Нагло, не скрываясь, потому что считал, что раз зарабатывает деньги может позволить себе немного отдохнуть. Она молча плакала по ночам, когда он в очередной раз не приходил домой, а на утро снова улыбалась ему и всем окружающим. Красивая, благополучная. Только однажды мама посмела возмутиться. Он ее ударил, попав по голове. Я был маленький, прятался в шкафу, но очень хорошо запомнил тот случай. Когда врачи поставили диагноз, Один из докторов сказал, что, скорее всего, это последствия какой-то давней травмы. Улавливаешь связь? За год мама превратилась из красивой женщины в теряющее разум существо. Она никого не узнавала, путала вымысел и реальность. Потом однажды она уже не проснулась. Все эти 12 месяцев отец находился в длительной командировке. Сбежал в Европу, чтобы не видеть всего этого. В тот день, когда ее не стало, я... Мне казалось, что надежда есть. Это очень больно терять любимого человека. Да ты и сама об этом знаешь не понаслышке. Поэтому я не хотел больше испытывать такую боль. А значит, просто не хотел больше никого любить. Потом появилась ты, и все понеслось в Тартарры со скоростью света. Мне сложно говорить, но... «Я люблю тебя. Сам не желал этого понимать до сегодняшнего дня, и если бы не Оливия, наверное, даже сам себе не признался бы. Она ткнула меня носом в то, что я творю, руша свое же возможное счастье. Я многого сейчас не понимаю, но теперь знаю точно, что люблю тебя». Замолчав, я застыл у окна, боясь повернуться и увидеть насмешку в ее прекрасных глазах. Однако за спиной стояла гробовая тишина. Пришлось посмотреть страхом в лицо. И что же? Девчонка спала, уронив голову на подоконник, мило посапывая слегка приоткрытым ртом. Охренеть! Просто охренеть! Я подошел, взял осторожно ее на руки и переложил в кровать. Она, завозившись, что-то бормотала сквозь сон, Натянула посильнее одеяло и повернулась ко мне спиной. «Молодец, Джонатан!» «Ты даже в любви, признаться, ухитряешься через жопу!» Пришлось достать старый плед, чтобы постелить его на пол рядом с кроватью, которая, конечно, вполне могла бы уместить нас обоих, но думаю, что, проснувшись у меня под боком, девчонка снова распсихуется. Я взял одну подушку, бросил ее на импровизированную постель и, не раздеваясь, попытался поудобнее устроиться на жестком ложе. Если бы в этот момент я догадался встать и заглянуть Алисе в лицо, то увидел бы, что глаза ее открыты, а по щеке катится одинокая слеза.